Волшебная табличка. Жил был и по городам ходил вольный человек, чеботарь. Звали его Дмитрием, величали Терентьевичем, описался он Запивалкиным, потому что попивал вино хлёска. Сначала много бары купцов заказывали ему работу, а как стал он проматывать забранный товар в кабаках, то не стали давать ему не то, что шить нового, но даже и починивать старого. Прожил он последние деньги. Встал поутру, шибко его ломала, больно хочется опохмелиться, да не на что. И пошел он в соседний город, поискать счастье. Идущий дорогой, сам с собой думает. Эх, хоть бы Леший взял меня за добрую плату. Не успел отойти двух шагов, а навстречу ему незнакомый человек. Постой, добрый человек, куда идешь? В город, работы искать. А что ты сейчас про Лешего думал? Чеботарь удивился, что его думки все ведомы, и признался встречному а то был сам леший. Ну что ж, продай мне свою душу, и тебе дам неистощимый кошелек, который станет тебе давать денег сколько и когда угодно, только тряхни, так и посыплются. Да еще дам тебе волшебную табличку. Коли вздумаешь жениться на какой девке, то поднеси эту табличку ей к заду и спроси, честна ли она? Всю тебе подноготную тотчас сама объявят. Чеботарь согласился, дал лешему расписку своей кровью, взял от него кошелек да табличку и отправился в город. Здесь он остановился на квартире у мещанина Ерышкина, Жил у него целых пять месяцев и завсегда гулял и кутил. Денег-то много. А у Ярышкина было три дочери-девки. И захотелось ему женить на какой-нибудь из них, богатого Митьку Запивалкина. «Что ты, — говорит, — не женишься? Вот у меня три дочери. Хочешь, выбирай любую». «Хорошо, я не прочь. Только наперед надо испытать их. А как пытать будешь?» Да позволь со всеми тремя по очереди три ночи на одной постели выспаться. Изволь, но ты чего худого не сделай. Не бойся. Вот на первую ночь положили чеботаря спать со старшую дочерью. Она тому и рада. Только видит, что чеботаря не думает к ней подход заглядывать. Пождала-пождала и уснула. Тогда он взял в руки волшебную табличку, поднес к ее заднице и спрашивает. — Катерина, Катерина. Она отзывается. — Ась, честна ты или нет? «Нет, не честна». «А с кем грешила?» «С двадцатью из крестьянского и мещанского звания». Чебатарь плюнул и ушел от нее. На другую ночь тоже сделался среднюю дочерью. «Марина, Марина, Ась, чесна ли ты?» «Нет». «А с кем ты грешила?» «С двадцатью молодцами из купеческого звания». На третью ночь меньшая дочь Арина объявила, что она согрешила с двадцатью молодцами из духовного звания. Чеботарь отказался от невест, а хозяин на него обиделся. Спал, где со всеми дочерьми, всех чай перепробовал, а жениться ни на одной не хочет, и подал на него жалобу городничему. Городничий призвал Запивалкина. Тот рассказал ему все по совести. И захотелось городничему в том увериться. Велел при себе делать испытания. Призвал трех дочерей Мещанина Ярышкина. И вот какой к заду не приставит волшебную табличку, живо на себя без утайки доказывает. Городничьи и все люди, что при этом были, до упаду хохотали, и Рышкину в просьбе отказали. Женился ли, когда Запивалкин, и попал ли в лапы Лешего, про то мне неведомо.